И не только спортивным, а профессиональным или научным. Быть первым среди людей не хорошо и не плохо, а сложно, и к этому надо готовиться, вырабатывая в себе сложные нравственные достоинства, но убивать в себе тягу к первенству — то же самое, что ломать мотор в самолете. Неужто деньги, имущество — такое зло? Не добро и не зло — необходимость. Классики философии, помните, утверждали, что в будущем золотом будут украшать общественные туалеты. Пока же без денег не обойтись. И воспитывая отношение к деньгам, а отношение надо воспитывать, не лишне вспоминать, что деньги есть мера труда, и к ним надо относиться бережно, почитая и свою, и чужую работу. Бережно, но не скаридно, жадно наращивая число материального, превращая его в циничного и надежного башка. Чувство меры прекрасно не только в искусстве, но и в желаниях. Мы отрицаем аскетизм, это утверждено устами партии. Мы за соединение материального с моральным, за гармонию между тем и другим. Подумайте перед сном о прожитом дне, была ли гармония. Выполнив план на заводе, не прошли ли вы потом мимо слепой старухи на дорожном переходе, не протянув ей руки? Не отступили ли от истины в важном разговоре, поддакнув тому, кто сильнее? Не сделали ли хуже то дело, которое могли сделать лучше? Не забыли ли просьбу товарища? Обещав что-то сделать другим, не махнули ли рукой в душе, сказав себе «слово стоит недорого»? Или, может, обманули кого? Во благо, конечно же, этого обманутого. Или солгали, или обрадовались чужой беде, позавидовали чужому успеху, говоря при этом о тяжести зависти. Если было все это вместе, или хотя бы одно лишь только за прожитый день, если вы признали себе честно, да, это было, я желаю вам бессонной ночи в думах о себе. Я что, исповедник? Имею какое-то особое право? Нет, ничего подобного. Не посягал и не посягаю. Просто думая о себе, нельзя не думать о других, как думая о других, терзаю свою душу. Если бы кто-то когда-то одной фразой смог выразить смысл жизни, но одной такой фразы Нет. Смысл состоит из многих составных. Биться, думая о них, участь человека. И находить, и становиться лучше. Тоже его участь. «Нежеланные или мать чужих детей»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 Какой выбрать к ней камертон? Какую интонацию из многих возможных и даже нужных должно признать единственно точной? Не знаю, достигнута ли искомая цель, но вот к чему снова и снова возвращается моя тихая печаль, о чем спрашивает моя героиня и на что я не могу дать ей ответа. Впрочем, она и не ждет от меня ничего. Она спрашивает себя, и я тоже себя спрашиваю бесконечно возвращаясь к этой простой мысли отчего даже хорошие достойные люди так не любят знать про чужую беду так сторонятся ее так не хотят думать о ее истоках а может в этом праведная закономерность и нравственное здоровье наделено рациональным эгоизмом, по законам которого надо держаться подальше от всяких бед. Памятуя лишь о положительных началах,